"Я ранго вошел Сапсигай. Убежал Прибежал помя хорошо убежал, как олень. Вот и все, Сапсигай, сказал Сашка. "Вот и конец маршрута". "Нет, не согласился с Обсигай. Начало. Какое чертян начало? Следующий переход начинается там, где кончился первый, разве не так?" Сашка ничего не ответил. Сапсигай с Обсигай опустился на землю уставать стал. Раньше я совсем не уставал. Все бегал и бегал. Как помня я, я бегал немножко лучше, подумав, добавил он. Ты, наверное, лучше бегал. А сейчас устал. Налей чаю. Согрейся просто налей, напряжённо спросил Сашка. Свежезаваринь. Ты больной, я старик. Будем пить свежий, хороший чай. Сашка встал, потрогал стенку яранги, потрогал другую и неуверенно направился к чайнику. Зажав кулаке трубку, Сапсигай наблюдал за ним. Ты не слепой, сказал Сапсигай. Это глупость, что ты слепой. Сашка ничего не ответил. Вытащил нож из ножен, висевших на поясе, он стругал петушка, ёршикий стружек, которым так удобно разводить костёр. Анютку отправлю с тобой ей в школу. Пусть привыкает к домам и людям. Это ты хорошо придумал, отозвался Сашка и чиркнул спичкой. Неожиданно он засмеялся. Говорит, что ненцы самый педантичный народ. Интересно, им будет узнать, что гораздо педантичнее их кочевники. Каждая вещь веками кладется на свое место, я это давно заметил. Ведется мне, как кочевнику, жить, поставлю я рангу и он не договорил. Огонь разгорелся, и Сашка подкладывал протики, сидя на корточках. По умраке я ранги, он чем-то напоминал того бронзолицевого бога, что сидел на завалинке аэропорта в бухте Сикси. В маленькой поселковой больнице была тишина, белые стены и пустота. Сашка лежал с оббинтованными глазами. Вошла молоденькая медсестра, сунула Сашке градусник. Хорошо, что вас положили», — сказала она. А то пусто так. Сашка молчал. Запрос отправили за вашей карточкой. Наверное, в Ленинград повезут сопровождающим. Вот счастливый человек. В Ленинград. Я счастливый, спросил Сашка. Мнеся сопровождающий. Вы несчастный, врач говорит. Шли бы вы к чертям, перебил Сашка. Нервный какой-то. Ко мне должна прийти девочка, сказал Сашка. Пустите ее сразу, в любое время. Она в коридоре с утра. Сидит и молчит. Анютка сидела у Сашкиной койки, сидела благонравно сложив руки на колени. Как живешь?» спросил Сашка. Хорошо живу у тёти, тихо сказала Анетка. Надо нам, Анетка, выбираться отсюда. Надо, подтвердила Анетка. Поэтому сделай во что. Сходи в аэропорт и найди Витю, Ципера, механика Витю. Я его знаю, сказала Анетка. Кто он в вертолёте, я всех знаю, умничка. Скажи, чтоб пришёл сюда. Сейчас, ну лучше сейчас. Аленка стала глянуть в дверях на Сашку, каблуки застучали по коридору. Сашка размотал бинт с лица, вынул из-под подушки очки. В изгибах тумана плывали белые стены даже в очках. Теперь он почти ничего не видел. Сашка сгреб с тумбочки лекарства. подумал и поставил их на место, сел на койку и стал ждать. Оленка бежала по поселку, мимо деревянных домов, спящих на тротуарах собак. Из-за дальних домов со взлета пошел вверх оранжевый самолёт. Она остановилась, посмотрела на него и побежала дальше. Митя Ципер в кожаной куртке с неизменной своей улыбкой в палате. «Такие дела?" сказал Сашка, "что выручай. Всё, что можно, раздобудь мне одежду, возьми у кого-нибудь из ребят". Будем сбегать из больницы. А цель? спросил Витя Ципер. Бога нет, как считаешь? Ну, вроде бы нет, а что? А рай есть. Понял? И отдел народного образования тоже, тихо ответил Сашка. полежать бы тебе осторожно сказал Витя Ципер. Я полежу сколько надо, столько и полежу, но надо все обусловить. У тебя деньги есть? Есть. Сколько тебе? Полтинник, буханку черного хлеба купить. И это что в тундре я его во сне видел. Черняшку, черняшку и липы. А больше ничего не видел.